поддержал эту инициативу. Сейчас в ассоциацию входит 21 тысяча холостяков, и хотя некоторые из них расстались со свободной жизнью, пока что никто из бывших холостяков не подал заявление на развод. Продается муж в комплекте. Луиза Хорнерс, Медсестра из Уэстминстера, штат Мэриленд, Соединенные Штаты Америки, которая надоели частые поездки ее мужа на охоту и рыбалку, решилась на крайнюю меру и поместила в местной газете платное объявление. «Продается муж. Настоящий. Дешево». Далее говорилось, что предмет... предлагаемые для продажи, поставляется в комплекте со спиннингом, двумя охотничьими ружьями, болотными сапогами, курткой-дождевиком, джинсами или гавой. Помещенная в шутку, исключительно ради того, чтобы напомнить супругу о его домашних обязанностях, объявление Хорнерс обернулось для нее сущим мучением. В течение нескольких дней после публикации ее изводили телефонные звонки потенциальных покупателей. Некоторые интересовались, нельзя ли купить отдельно только собаку или спиннинг. Однако большинство справлялось о цене всего комплекта. Спокойствие воцарилось в доме Хорнерс только после того, как она дала в той же газете опять же... Платное объявление о том, что ее муж Чарльз снят с продажи. «Не обижайте ручных ужей». Жители шведского города Мальмё несказанно удивил недавний судебный процесс. Во-первых, обвинялся человек с безупречной репутацией и тонким вкусом, специалист по декоративному оформлению квартиры, некий Олов Лондберг. Во-вторых, поразительным было орудие, которым он наказал свою жену за строптивость. Декоратор отхлестал ее ручным ужом, которого держал дома. Но еще неожиданнее оказался приговор суда. Лондберг оштрафован на двести крон за жестокое отношение к домашнему животному. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Зоя Кваснюк. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1990 год.